Рокси Нокс. Генеральный гад. Глава первая. Проблемы появились там, где я их не ждала. Наш единственный на этаже офисный туалет был занят, а мне срочно, срочно нужно попасть туда. Переминаюсь с ноги на ногу, прикидывая масштаб трагедии. Я в брюках, к счастью не белых. Неожиданное начало менструального цикла не самый идеальный старт дня. Но все обойдется, если через минуту дверь отворится. Гипнотизирую. «Сим-сим, откройся!» Открывается, и я подвисаю, подумав, что у меня начались глюки из-за отсутствия кофеина в крови. Из туалета выходит молодой мужчина, выглядящий как сбежавшая с показа модель Хьюго Босс. Белая рубашка, обтягивающая литые мускулы и расстегнутая на одну пуговичку вверху. Черные узкие брюки, коротко подстриженные темные волосы и аккуратная небритость на лице. И одеколон, от которого колени становятся мягкими, как желе. Парень бросает на меня презрительный взгляд и отходит в сторону. Я встряхиваюсь, сбрасывая с себя тупое оцепенение, и шагаю внутрь освободившегося туалета. Торопливо достаю упаковку тампонов и... замечаю прозрачные капли на ободке унитаза. Я никогда так не делала, но в этот раз вылетела из помещения и поискала глазами красавца. «Ага, вон он с телефоном у катки с фикусом стоит». Подлетаю к нему, упираю руки в боки и говорю. «Вас не учили, что прежде чем делать свои мокрые дела, крышку унитаза надо поднять, а закончив, опустить обратно?» Парень отрывает взгляд от телефона и смотрит на меня, как на сумасшедшую. «Чего?» «Того. Вернитесь и уберите за собой». «Куда?» «А мачо, оказывается, не из сообразительных. Так я и знала, что красивая внешность не равно высокий интеллект». «В туалет?» — указываю пальцем. Ты что, больная? Его взгляд тяжелеет. Я больная? Переспрашиваю злым шепотом. А, я понял. Ты уборщица. Кивается усмешкой. Так иди и убирай. Указывает пальцем на открытую дверь. Представляю, как смешно мы выглядим со стороны. Жарко спорим и одновременно тычем пальцами в сторону клазета. Медленно опускаю руку. Стою, как оплеванная. «Я типа уборщица и должна убирать вот за этим козлом?» «Кто накапал мимо, тот и убирает», — Шиплю злобно. «Никуда я не капал, ясно? Я зашел руки помыть. Отвали от меня, идиотка!» Раздраженно говорит павлин и уходит. «Не, нормально, не капал он. А кто тогда это сделал? Барабашка?» «Он последний вышел, значит, с него спрос». «И да», — оборачивается незнакомец. «У вас там вместо нормального жидкого мыла лежит какой-то обмылок. Относитесь внимательнее к своим непосредственным обязанностям». Выдав это, он сворачивает за угол. «Это что вообще было? Кто тут такой наглый раскомандовался в нашем офисе? Новый сотрудник? Интересно, на чье место он пришел? И немного ли спеси для новичка? У нас ведь заняты все вакансии, никто не увольнялся и не собирается, насколько я знаю». «Но черт возьми, я что, правда, похожа на уборщицу?» Вспомнив, зачем вообще хотела попасть в туалет, возвращаюсь туда и делаю свои дела. Благо, мне не требуется облегчиться и садиться на залитый чужими биологическими жидкостями унитаз. Все равно меня потряхивает от возмущения. Эта стычка с павлином так на меня подействовала. Чёрт, в коридоре все еще пахнет вкусным парфюмом этого типа. Может пойти по запаху и выяснить, к кому он пошел? Да, больше делать мне нечего, выслеживать какого-то ненормального. «Возвращаюсь в свой кабинет. Моей начальницы Серафимы Ивановны нет на месте. С сегодняшнего дня она в отпуске. И мне придется начислять зарплату без ее контроля, поэтому нервничаю с самого утра. Боюсь накосячить». Еще и месячные не кстати пошли, живот болит. И злая, как сорвавшаяся с цепи сучка. Хихикаю от сравнения пришедшего в голову. «Я вообще-то безобидная и кроткая. Просто сегодня неудачный день». Дался мне этот незнакомый тип и его безалаберность. Надо было промолчать. Наверняка он просто чей-то посетитель. Но он назвал меня идиоткой. Сама напросилась огнева. Все так, но из головы не выходит наглый тип, и я мысленно продолжаю с ним горячечный спор. И тоже называю его идиотом. И триумфально посылаю нахрен. Так-то лучше. Через час всех срочно собирают в кабинете генерального. В голове возникает страшная картинка, что меня сейчас будут прилюдно казнить за какой-нибудь косяк, о котором я еще не знаю. Ну, не дура ли? А вдруг кому-нибудь зарплату не додала? Просовываю голову в кабинет Богдана Александровича, чтобы изчитать его настроение и эмоции. Но не вижу шефа. Вместо него в кресле сидит напыщенный индюк, с которым я имела честь познакомиться возле туалета и осматривает сотрудников строгим взглядом, как будто намерен сделать выговор каждому. Был бы человек, статья найдется. Что здесь происходит? Кто-то подталкивает меня в спину, и мне приходится шагнуть в просторный кабинет. Индюк переводит на меня радиоактивный взгляд, приглаждая к месту. Нехорошие предчувствия усиливаются, и у меня с чего-то вдруг подкашиваются колени. Я Адам Богданович Годунов, ваш новый генеральный директор. Звучит негромкий и властный голос. «Ой, идиотка!» Бурчу себе под нос и крепко-крепко зажмуриваюсь, как будто это меня спасет от его гнева. «А Богдан Александрович?» Кто-то спрашивает, робко. «Мой отец приболел, я теперь вместо него». Я обвинила сына начальника в невоспитанности. «Ой, что теперь будет? Он уже волком смотрит на меня. Хоть увольняйся теперь». Я рад, что на мой зов откликнулись все, даже технический персонал. Красноречиво смотрят на меня, а потом и все остальные, с недоумением. Но я не... краснею под насмешливым взглядом нового босса. Хватаю себя в кулак и хорошенечко встряхиваю, поднимаю подбородок и говорю с вызовом. Я старший бухгалтер. Получается очень даже ничего. По крайней мере, начальничек стирает с лица унизительную усмешку. Мстит, как пить дать, мстит мне за подозрение в отсутствии рамок приличия. Может, и вправду кто-то другой полил ободок. Легко, я уже не раз вижу это непотребство, поэтому и бомбануло меня так не кстати. И тут я вспоминаю, что у генерального директора есть свой личный клазет Чистенький, убранный, и с сидушечкой от Армани. И Адаму Гадунову нет нужды шариться по общественным. Ой, я сказала Гадунову, да? А мне нравится. От слова «гад». А я идиотка. Да, что испортила отношения с главным в первый же день.